Глава 19. Король Аргустин I правил драконией долиной уже более 50 лет. С тех самых пор, как его отец, король Мараин III, скоропостижно скончался в битве при Сен-Шторне, получив магическим копьем в сердце из огромного метательного орудия, разумеется, находясь при этом во второй ипостасе. Грозный был король. Большую часть жизни провел в походах и завоеваниях и славился кошмарным характером. Таким образом, Аргустин стал королем в возрасте 15 лет, а его мать – королева Бернарда, регентом при несовершеннолетнем сыне. Конечно, править женщине самостоятельно никто не позволил. Тайным кукловодом оставался первый министр – герцог Алеандр. Надо сказать, время тогда было тяжелое, смутное, и власть удержать было очень сложно. Но у них получилось. Молодого короля в день его совершеннолетия женили на принцессе Леониде которая к тому же приходилась ему троюрной сестрой. Вообще драконы вступали в брак поздно, годам к 30, так что этот союз был крайне удивителен, но очень своевременен. С его помощью Аргустину удалось сплотить остатки королевской семьи и ликвидировать недругов, которые мечтали сместить молодого правителя и занять его место, начав новую династию. Первый сын королевской четы, принц Эгард, родился через 10 лет после брака. Сейчас ему 37. Он женат и произвел на свет двух сыновей. Говорят, его супруга принцесса Солейн сейчас ждет третьего ребенка. А Аргустин все никак не хочет уступать трон старшему сыну и уходить на покой. И это многим не нравится. Второму сыну, принцу Даймону. Недавно исполнилось 23 года. Жениться он пока не собирался. А Трейс? Слухи о его незаконно рожденности никуда не делись. Только никто не рисковал произнести это при всех. О долине и драконах вообще было известно очень мало. И от этого еще более любопытно. И вот теперь мне предстояло попасть в святая святых. Проблемы начались еще до отъезда. Хотя первую новость можно было назвать удачей. Герцогиня Алиандр отбыла в столицу на рассвете. А нам следовало незамедлительно отправиться следом. Я против такой поспешности совершенно не возражала. Чем раньше, тем лучше. Следующей проблемой оказалось отсутствие у меня должного наряда причем вспомнила об этом не я, а Трейс. Нет, платья были, и довольно миленькие, но ни одно из них не соответствовало королевскому празднику и статусу невесты-герцога. «Надо будет заехать к модистке», произнес он за завтраком. Мы сидели в малой гостиной за разными концами длинного стола, и чтобы разговаривать и слышать друг друга, приходилось немного повышать голос. Выглядело это все комично, и в то же время крайне неудобно. Зато избавляло от необходимости краснеть смущаться и давиться под пристальным взглядом дракона. Алтона сейчас смотрел, но на расстоянии взгляд терял свою силу и казался не таким тревожным. Водя утром в помещение, я чуть не ослепла от крохотных огоньков, которые кружили по столовой и постепенно угасали. Это было так неожиданно, что я не сразу поняла, что это глушительное заклинание. Раньше я его не видела, так как не обладала даром, но сейчас еще не в силах управлять собственными силами, едва не ослепла от остаточного следа. Значит, здесь поработал дворцовый маг, установивший специальную завесу. Теперь мы могли разговаривать с Трейсом и не бояться, что нас кто-нибудь услышит. Но над контролем все-таки стоит поработать. А то такая слепнуть недолго. Купить готовое платье – это не самый лучший вариант. Заметила я, не поднимая глаз от тарелки с воздушным омлетом. Почему? Потому что все об этом будут знать. У меня есть платье, купленное в Оренгеле. Надену одно из них. Оно тоже готовое. «Тем более, зачем покупать еще одно? Ради пары часов?» «Сам же сказал, что мы будем заняты другими делами». «И все-таки я предлагаю заехать». Мы разговаривали так, словно не было вчерашней ночной поездки и того поцелуя, от воспоминаний, о котором меня вновь и вновь бросало в жар. Может, это все неправда, и наша прогулка мне приснилась? Я уже начала сомневаться в ее реальности. «Как скажешь», — ответила я, поднося к рту чашку с фруктовым чаем. Мне нравится, когда ты такая послушная, Фейд. Вдруг мягко произнес Алтон. Как я не подавилась, не знаю. Кашлянула, дрогнувши рукой поставила чашку на блюдце, даже не расплескав и капли, после чего взглянула на дракона. Наслаждайся временным затишьем. Долго оно не продлится. Пробормотала я и поспешила сменить тему. Как мы доберемся до столицы? Порталами? Порталы в долине не работают. Пешком? Я имею в виду на лошадях? Нет, слишком долго. А как же? Полетим на драконах. Как? Запинаясь, переспросила я. Дракон на драконе? Оригинально. Фейт. Аристократы самостоятельно по долине не летают. Тем более на большие расстояния. Как скажет матушка, это неприлично. Для этого есть специальные работники, занимающиеся транспортировкой. Отдельные, особо выносливые виды драконов. О, никогда такого не слышала. Если драконы, аристократы редко летают и тем более еще реже перевозят других на себе, то ночная поездка явно была нарушением правил. Я даже боялась думать, сколько пунктов мы нарушили. «Мы мало рассказываем о своем быте, Фейт, А у тебя есть возможность узнать долину получше?» «Пока есть возможность», – вставила я. «А что дальше? Понимаемый вчерашний перенос к фонтану – это большой шаг вперед. Но тебе не кажется, что этого мало для столь большого задания?» «Мы еще потренируемся. А по поводу задания…» «Тебе надо будет лишь перенести с одного этажа на другой. По прямой. Уверен, ты с этим справишься». «Возможно». Откладывая в сторону столовые приборы, ответила я. «Давай подытожим. Наши дальнейшие действия. Мы летим в столицу. Наведываемся к модистке. Ищем более-менее приличное платье и... И отправляемся во дворец. Заселяемся в свое крыло. Готовимся к балу и нашей операции». «Знаешь, если все действительно настолько серьезно...» «То как-то странно доверять такое дело не у — заметила я. «Это дело уже семь дней пытаются распутать лучшие сыщики долины. Мы с тобой план боя, в который никто не верит». Тоже мне испугал. «Мне не первый раз быть в хвосте дракона». «Мне тоже, Фейд», — оцелютовав кружкой, оскалился Трейс. «Мне тоже». Переодевшись в дорожный костюм песочного цвета с крохотными вышитыми белыми розанами по краю жакета и юбки, я с помощью шпилек прицепила к пучку небольшую шляпку с воздушной вуалью и поспешила из комнаты. За замком на специальной площадке нас уже ждал транспорт. Наверное, это страшно некрасиво, так говорить о живом драконе, но по-другому не вышло. Дракон действительно был другим. Если вторую форму Алтона можно было назвать изящной, грациозной и гибкой, то этот ящер совсем иной. Разов полтора больше, мощный, тяжеловесный, весь такой громадный и некрасивый грязно-землистого цвета, с тяжелой, немного приплюснутой головой, широкой мордой и равнодушным взглядом серых глаз. Наросты на его шее и голове были совсем крохотными и больше напоминали бородавки. Такие же шипы покрывали толстые лапы и мощный хвост. На широкой спине располагалась небольшая кабинка темно-зеленого цвета с серебряным, раздевающим пасть драконом на дверце, фамильные цвета алтонов и их герб. Сам герцог ждал внизу мраморной лестницы. И стоило мне только начать спуск по широким ступенькам, как он развернулся, мягко улыбнувшись. «Сейчас погрузят наши вещи, и мы можем отправляться. Тина полетит с нами. Надеюсь, ты не возражаешь? Тебе в любом случае нужна помощница и компаньонка, а с ней вы вроде бы нашли общий язык». «Нет, не возражаю», — ответила я, застыв на пару ступенек выше, и снова взглянула на дракона. Сзади кабинки слуги уже крепили сундуки. «Ему не больно?» — спросила тихо. «Уж очень мне не нравился взгляд ящера. Безжизненный, что ли?» «Нет. Это дикость какая-то», призналась я, даже не думая, что этим своим заявлением могу кого-то обидеть. «Мы должны лететь на драконе, как на каком-то животном». Я столько читала о долине, искала хоть малейшее упоминание, мечтала прогуляться, увидеть эту страну. А тут такое. Сказка и мечта как-то незаметно утратили радужные краски. «Где тут мир?» который я столько представляла в своих фантазиях. Шикарные дома, горячие источники с целебной водой. Кстати, что-то я даже не спросила. Есть ли в замке подобный бассейн? Видимо, в книгах не все было правдой. Интересно, а будет ли у нас время посетить величайшие висячие сады императорской оранжереи? Про площадь памяти я молчу. И так понятно, что не выйдет. Трейс не обиделся. Наоборот, хмыкнул и оскалился. «Ночью тебя это не смущало?» Я вспыхнула, отворачиваясь, и принялась натягивать тонкие перчатки. Лихорадочно. И пальцы, как назло, не попадали, а ткань мялась, отказываясь натягиваться. «Да что за наказание такое?» «Я никого не заставляла. Ты сам настоял. Пришел, усадил, покатал, привез домой и поцеловал. Так, как никогда до этого. Словно имел на это право. И ведь я сама подтвердила это, даже не подумав сопротивляться». «Лиан — один из лучших перевозчиков». Вдруг произнес Трейс. «Леон, кто он такой? Почему мы о нем говорим, когда всего секунду назад вспоминали прошлую ночь? Дракон, ответил Трейс, лукаво сверкнув синим зором, словно мог прочитать мои мысли. Возможно, их и читать не надо, все на лице написано. Он умен, вынослив, силен. Ну да, без энтузиазма пробормотала я. Папа также описывал своих лошадей породистых, идеальных, с длинной родословной. Как раз перед тем как продать какую-нибудь, или наоборот, купить. Фейд – это его работа, и поверь мне, она очень хорошо оплачивается. Быть перевозчиком престижно и почетно, и просто так эту должность никто никогда не получает. Необходима не только сила, выносливость и размеры, но учитываются и другие качества дракона. Ум, смекалка, умение быстро принимать решения в стрессовых ситуациях. Насколько стрессовых? Тут же уцепилась я за фразу. Трэс тихо рассмеялся. И, подавшись вперед, схватил меня за руку. Я чувствовала его тепло, даже сквозь тонкую ткань перчатки. «Не цепляйся к словам. Всё будет хорошо». Для того, чтобы забраться в кабинку, нам поставили специальную складную лестницу. Несмотря на внешнюю шаткость, она оказалась довольно крепкой. Внутри кабинка была просторной. С бархатными диванчиками по обе стороны и круглыми окошками. Мы с Тиной сели с одной стороны. Трейс опустился напротив. Путь до гостиницы займет чуть больше часа, произнес он, закрывая дверь. Заскрипела отодвигаемая лестница, а кабинка задрожала, когда дракон медленно приподнялся на лапах и принялся разминать крылья. А чего-то вчера мне было не так страшно, как сейчас. Зажмурившись, я вцепилась руками в обивку сиденья и не отпускала ее до тех пор, пока тряска не прекратилась. Испугалась? спросил Алтон заботливо, когда я рискнула открыть глаза. Никогда не летала на такой штуке». Разговор не клеился, не зная, что было тому причиной. Присутствие Тины, которая старалась выглядеть незаметной и не привлекать внимания, или нервное напряжение, связанное то ли с полетом, то ли с предстоящим балом. Как бы то ни было, весь этот час мы молчали. Столицу толком увидеть не удалось. Для этого надо было выглянуть в окошко, а я не решилась. Следующим открытием для меня стало приземление не в самой столице, а прямо в королевском замке. Ты же сказал, что мы поедем к модистке, произнесла я, спустившись по лестнице, которую для нас подставил услужливый лакей в черной ливрее. Говорил! отозвался тот, подавая мне руку, но планы изменились. И когда только успели, проворчала я, осматриваясь. Пока ничего особенного разглядеть не удалось. Специальная площадка на заднем дворе в окружении невысоких построек. Приземлились не только мы. В метрах в двухстах был еще один перевозчик и, кажется, спускался еще один. А чуть дальше были высокие стены замка короля Аргустина из черного глянцевого камня, который ярко сверкал на солнце. Именно туда нам и надо. «Незадолго до отлета», — отозвался Алтон. «Надеюсь, причины таких перемен были хорошими», — заметила я, кладя руку на его локоть и подстраиваясь под ровный шаг. Тина шла за нами на небольшом расстоянии. «Мама вызвала свою швею с помощницами в замок». Они первоклассные магички и смогут создать тебе платье для бала. Чтобы ровно в полночь я превратилась в оборвашку. Кажется, так было в детской сказке. Но меня сейчас не это тревожило. Надо же, не думала, что герцогиня придет на выручку. Или просто не хочет позориться рядом с такой невесткой, пусть и фальшивой. В любом случае расслабляться не стоило. И ехать никуда не придется. Хорошо. Будет время потренироваться. Но сначала... Что сначала? Поинтересовалась, продолжая изучать черный замок, который с каждым шагом становился все ближе. Сначала у нас назначена аудиенция. И кажется, я знаю, с кем мы будем встречаться. Прямо сейчас, сдавленно переспросила я. Прямо сейчас. Проклятие. Фейт, успокойся, он тебя не съест, и я буду рядом, обещаю. шепнул Трейс на ушко и ободряюще сжал руку, которая покоилась на его локте. Да поможет нам Махтабар!